Глава сорок девятая. — Ты уверен, что правильно поступаешь? — спросила Наташа Саджана, глядя, как он собирает вещи. — Каждый раз, когда ты уходишь из дома, твои родители очень тяжело переносят твой отъезд. Пожалей их и останься. Саджан отрицательно покачал головой. — Нет, Наташа, я не могу остаться. Вначале я думал, что смогу жить под одной крышей с Анной, но я понял, что ошибался на этот счет. Мне тяжело видеть, как мой брат пытается завоевать ее любовь. Пока я здесь, она не сможет забыть меня, и все мы будем несчастны. Уж лучше мне покинуть навсегда этот дом. Когда-нибудь Анна с Веджаем смогут начать новую жизнь, в которой мне не будет места. Девушка поняла, что ей нечего возразить на этот счет. Действительно, пока Саджан находится здесь, Аня не сможет строить супружеские отношения с Веджаем. Прошло три месяца с тех пор, как родился Аман, а отношения его родителей были, мягко сказать, натянутыми. — Я не знаю, что будет с Аней, если ты уедешь, — вздохнула Наташа. — Боюсь, что она не сможет выдержать разлуки с тобой. — Наташа, ты случайно не забыла, что не я ее муж, а мой брат? Так что твои слова по поводу того, что ей будет плохо без меня, звучат несколько неуместно. — Пожалуй, он был прав, — Наташа вздохнула. Говорить было не о чем, и девушка направилась к выходу. Ей было невероятно жаль, что Саджан уезжает. Хотя, если так подумать то по-другому он поступить не мог. Но она также понимала, что если он уйдет, то вместе с ним из этого дома уйдет радость. Именно он являлся поводом для счастливой улыбки Ани. Именно он был причиной того, что миссис Варма могла спокойно спать ночами, не задумываясь о том, что с ее младшим сыном. И, как ни странно, именно благодаря ему Виджай чувствовал, что спокойствие вновь поселилось в их доме. Все были счастливы, потому что семья была в сборе. Виджай всячески прогонял от себя мысли о том, что Анна до сих пор влюблена в Саджана, а тот в нее. И как бы Виджай не хотел обрести семейное благополучие в браке с Аней, он понимал, что насильно мил не будешь. Если раньше он надеялся на то, что ребенок объединит его с супругой, то теперь осознал, что дети не являются залогом любви между родителями. Он все чаще задумывался о том, чтобы развестись с Анной и позволить ей быть с Саджаном. Виджай понимал, что он не сможет построить своего счастья на несчастье своего брата. Помимо этого, Саджан настолько сильно любил своего племянника, что вряд ли он мог любить его сильнее, если бы тот был даже его сыном. Поэтому Виджай знал, что если после развода Анна выйдет замуж за Саджана, то Аман не будет обделен любовью со стороны своего отчима. Все эти думы не давали покоя Виджаю, когда он увидел Наташу, спускающуюся по лестнице. Девушка угрюмо брела, не особенно видя перед собой дорогу, так как ее глаза застилали слезы. Ей даже страшно было подумать о том, что Саджан навсегда уедет из этого дома, и что она больше никогда не увидит его. Как бы девушка ни пыталась подавить свои трепетные чувства к Саджану, ей не удавалось смириться с тем, что его не станет в ее жизни поэтому она хотела поговорить с ним, чтобы набиться в попутчике. Девушка хотела уехать с Саджаном. Она согласна была не переходить рамки дружеских отношений, но при этом иметь возможность быть рядом с ним, видеть его глаза, дышать с ним одним воздухом. Саджан собирался покинуть страну, и там, на чужбине, ему нужен будет друг, близкий человек, который мог бы понять его, поддержать и разделить с ним радости и беды. И этим человеком, Хотела стать Наташа. Девушка тяжело вздохнула и услышала, как ее зовут. «Это Виджая кликнул ее, пытаясь привлечь к себе внимание. Наташа вздрогнула от неожиданности и глянула на парня. При этом она вымученно улыбнулась. «Ты чего такая грустная?» – спросил он, дождавшись, когда девушка спустится вниз. «Саджан решил уехать», – сообщила она, печально вздохнув. Она понимала, что вместе с Саджаном из этого дома уйдет и покой. Непонятно, каким образом Саджан умел создать вокруг себя неимоверно теплую и спокойную обстановку. А еще она знала, что ей самой будет очень плохо без него. Неужели она умудрилась влюбиться в него? Нет, конечно же нет! Или... «Уехать?» — вывел ее из транса взволнованный голос Виджая. «Вот еще! Ни за что не позволю ему сделать это!» «Виджай!» «Но ты же понимаешь, что так будет лучше для всех!» Неожиданно для себя поддержала Наташа идею с отъездом. «Нет, так будет плохо для всех!» Уверенно заявил Виджай. «Я должен его остановить!»